Глава двадцать «Не парься, бро!» Один из тяжей, что помогал мне добраться до комнаты, заговорил не сразу. Мы не успели даже попасть в лифт, прежде чем он открыл рот. «Новеньким здесь часто достается. Просто не стоит быть таким наивным». «Наивным?» – прохрипел я. Голос был не очень, шея болела, и едва ли я смогу избежать синяков, которые проявятся в ближайшие минуты. «Да она тощая, как жертв! Откуда я знал?» «Зря отойней так!» Покачал головой второй и протянул руку. «Никита!» И указал на друга. «Темыч!» «Рома!» Представился я, стиснув обоим руки. «Сила не обделена, ладно. Приходи в зал как-нибудь. Штанга с тобой такого не сделает, а мысли что, подстрахуем. А жнецы, они все подлые, так что с ними будь осторожен». «Со всеми?» «И каждым!» «Если что, есть техподдержки, а он из бухгалтерии», — продолжил Никита. «У нас работа простая, а ты старайся никому особо дорогу не переходить». «Наверное, ты хотел сказать, пока сил не наберусь или что-то в этом роде», — предположил я. «Нет, просто не переходи. Никому из жнецов. В порошок сотрут. Бывай!» Они оставили меня около двери и удалились. «Пиздец, как так-то». полной ярости и возмущения. Я еще не решил, чего же во мне сейчас больше. Я вошел к себе». ёба раздался голос Тони. «У нас нет строительной техники в той части здания, так что я даже не могу предположить, что по тебе проехал каток». «У катка есть имя». «А, заводишь новые знакомства». Он сидел на моем рабочем столе, наклонившись вперед и смотрел из-под лобья. «Похвально!» «Это Вика». «Угораздил же тебя, Рома!» «Я вообще к тебе с хорошими новостями шел, думал порадовать, но лучше тебе слегка подлечиться!» «Мозги бы ей, кто подлечил!» — сказал я внезапно нормальным голосом. «О, спасибо!» — и тут же пощупал шею. Боль ушла. «Зачем ты вообще с ней поперся?» «А, ладно!» — то не махнул рукой. «У меня еще много дел, так что тебе вот!» Он протянул мне плотный красный конверт с документами. Ты все еще Роман Фетисов, но все, что потребуется, здесь. Армию ты прошел, школу закончил. Водительские права, чтобы депсы не подкапывались, попозже будут. Страховки, все дела, не потеряй. У нас, конечно, есть копии и... Держи, короче, а мне пора. Новые задания добывать надо. Отметим успех позже. Стой, бросил я, но то не умчался прочь. Новые задания добывать. Как будто это так сложно. Я раскрыл конверт. Внутри лежал паспорт, загранник, чему я очень удивился, потому что за границей не бывал никогда раньше. Куча всякой мелочи в виде военника, дипломов. Новая личность только что обрела историю. Конверт я швырнул на стол, сунув в карман лишь паспорт. Так, на всякий случай. то не принес приятные новости, а вот тема жнецов так и повисла в воздухе. Я не собирался спрашивать в лоб, но если по корпорации ходят подобные слухи, «Вероятно, стоит опасаться некоторых людей, например, Вику». И в то же самое время он не дал прямых указаний ее остерегаться. Сам ей помогал когда-то и забрал долг моей душой. Тогда как бухгалтерия на пару с техподдержкой и вовсе... Мало мне нервотрепки, так еще и поколотили. Унизили по самое не могу». Можно было бы сказать, что не при всех, но мне и двух свидетелей было достаточно, чтобы моя растущая самооценка упала ниже плинтуса. Понятно, что Вика сжульничала, не бывает настолько сильных людей без соответствующих пропорций. То, что она воспользовалась своей силой только ради моего унижения, я осознавал сейчас очень четко. Либо она недолюбливает меня, либо она хотела самоутвердиться, рассуждал я, спускаясь вниз перекусить. Наверняка здесь тоже было столовое или даже что-то более солидное. Но как я мог так появиться после такого позора? Поэтому направился в сторону заведения, где уже успела пробовать крем-суп. Злость разбирала меня всю дорогу. Минусы работы, не столь очевидные поначалу, проявились сейчас очень жестко. Оказывается, есть довольно сильные персоны, которым я могу перейти дорогу». Не согласись, я отправиться в зал, где гарантия, что меня попросту не избили бы в комнате. Не исключено, что есть какая-то особая схема получения заданий, раз не приходится их выбивать. А что если у кого-то действительно есть работа на стариков или несовершеннолетних? Бррр. Не всегда материальные бонусы могут покрыть брезгливость и принципы. Может в будущем, позже, тогда все изменится. Ну и я должен прожить не одно тело, скорее всего. Слишком уж туго у меня все меняется. В ресторане, где, к счастью, на этот раз был другой официант, я сделал заказ и продолжил размышлять, наблюдая, как по столу расставляют приборы и прозрачный стеклянный стакан для персикового сока. Соскочить? Тони это уже наверняка просчитал. И особенно теперь, когда денег у меня стало гораздо больше, желание это у меня будет лишь расти. «Деньги, полученные в легкую. Хочется потратить на другое жилье и исчезнуть. С учетом аренды жилья мне этого хватит на три года. А потом... И это в случае, если меня не найдут раньше. А ведь могут найти и ликвидировать. Тогда вообще смысл от побега тает на глазах». Официант принес еду и быстро удалился, оставив меня в одиночестве. Хотя за другими столиками было шумно и весело, я чувствовал себя единственным посетителем. Лениво размешивая суп, я подпер голову ладонью и взвешивал все «за» и «против». Пока я был жив, в смысле, что еще существовал в своем прежнем теле, деньги значили для меня все. И я считал, что у всего есть своя цена, просто для чего-то она недостаточно высока. Теперь, когда на меня свалилась куча бабла, Внезапно оказалось, что все не так просто. В памяти всплыл старый анекдот. И только вдоволь натрахавшись, понимаешь, что секс не главное. То же и с деньгами. Суп показался мне отвратным, и я поспешил хлебнуть сок. Еда не шла, и в салфетку, я откинулся на спинку диванчика. Может, нервная. Семеня на высоких каблуках в ресторан вбежала Алла, Девушка запыхалась, но для такой обуви взяла хороший темп. Она подбежала к стойке, какое-то время переговаривалась с барменом, пока не подошел кто-то еще из персонала и не указал на меня. Вот еще этого мне только не хватало. Махнуть рукой, не привлекая внимания, чтобы попросить счет расплатиться и уйти, у меня не получилось. Алла подскочила к столику, испуг на ее лице был слишком явным. «Прошу тебя, помоги!» – выпалила она, даже не думая присаживаться. «Спасай, иначе он убьет меня!»